Глава 21. Уязвимое место. Кюрфюршество Шлезвиг, город Эгида, 11 мая 1736 года. Русские плотно занялись войной с османами, продолжила доклад Зозим. Анна Ивановна собирается послать в Крен генерала-порутчика Василия Яковлевича Левашова. Ты говоришь на русском? Таргус посмотрел на неё испытывающим взглядом. Я только начинаю его учить, господин, призналась Зозим. Учи учи, кивнул Таргус. Мне тоже придётся, похоже, а то с тётушкой неудобно беседы вести. Далее продолжила Зозим, убрав выпывшую каштановую прядь с лба. На Корсике новый король, Теодор фон Нойхов, немец по происхождению, при поддержке османов и тунисов высадился на Корсике и 14 апреля был провозглашён королём Теодором I, сразу взявшим прозвище Корсиканский. Я отправила туда агента, он вынюхает всю подноготную ситуации. Интересно, хмыкнул Таргус. Там что, любой может стать королём? Есть непроверенная информация, что корсиканцы сами выбрали его своим королём, пожало плечами Зозим. Более подробно скажу позже. Как у меня дела во Франции? поинтересовался Таргус. Купец Франсуа Пети подготовил почву для внедрения Акуса. Зозим на секунду посмотрела в панорамное окно. Акуз же полноценно развернул разведывательную сеть и собирает компромат для вербовки влиятельных аристократов в Версале. Уже есть 13 кандидатов, которые прекрасно подойдут для этих целей. Уже удалось собрать какую-нибудь информацию? спросил Таргус. Король дал поручение кардиналу де Флори найти убийц, покушавшихся на вашего отца, его курфюршесскую светлость Карла-Фридриха, ответила Зозим. О результатах пока не докладывали, но я приказала Акусу сообщать о любых выясненных деталях. «Держи меня в курсе», – велел ей Таргус. «Кстати, не думала нанять себя помощника?» «Нет, господин», – ответила Зозим, несколько стушевавшись. «Хотя...» «Найди у османов еще кого-нибудь», – Таргус задумчиво почесал затылок. «Еще выйди от имени Курфюрста на Санжар-Али-Пашу. Пусть устроят переговоры с их султаном. Надо устроить акцию с выкупом рабов». Причём в десять раз больше, чем в прошлый раз. Как договоримся с султаном, распусти слухи. Я со своей стороны тоже кое-что предприму. Бюджет один миллион рейхсталеров. Без учёта взятки Бейлер-Бею. Сейчас тепло, поэтому нужные нам люди не помрут от холода и скотского обращения, как оно было в прошлый раз. Хочу, чтобы у тебя появилось не менее десяти заместителей. Будешь готовить их в течение следующих пяти лет. Чтобы они знали столько же, сколько и ты. «Времени на акцию с освобождением до второго месяца осени. Задачу усвоила?» «Да, господин», — поклонилась Зозим. «Вот и хорошо», — улыбнулся Таргус и вышел из своего кабинета. У него сейчас насчитывается целых три кабинета, где он ведет дела. Один в Кильском дворце, один в Готторпском замке, а один в Эгиде. И именно последний ему нравился больше всего, так как его не переделывали из имеющегося помещения, а строили с нуля под требования Таргуса. Получилось большое помещение на 100 квадратных метров с длинным конференц-столом, камином, перседским ковром перед столом, набором из обитых кожей дивана и кресел, стоящим посреди кабинета атлантом, держащим на плечах шар, купленным за 150 тысяч рейхстайлеров в Неаполе. А также картиной «Смерть консула Брута», принадлежащей кисти Джованни Батиста Тьепполо. Пусть и немытого Ланго Барда, но тем не менее являющегося выдающимся художником. Таргус увидел репродукцию картины в одном из домов Милана, поспрашивал, узнал все о художнике и выкупил подлинник картины у некоего Ланго Барда Джованни Дольфина, проживавшего в Удине за 20 тысяч рейхстайлеров». Вообще он старается выкупать выдающиеся античные и современные произведения, чтобы не позволять всяким варварам давать им разрушаться под гнётом времени. За амфитеатром ведутся работы по строительству музея, где Таргус планировал хранить все купленные произведения искусства под надзором компетентных специалистов. Это меньше, что он может сделать для прошлого и для будущего. Кто сегодня вместо Бранта? спросил Таргус, войдя в придбанник химического цеха. Я ваш, Светлейшее Высокородие, ответил Оган Генрих Шульце, которого кадровки уговорили за двойную оплату потерпеть месяц до отпуска. В отпуск захотели все, но останавливать производство было неразумно. Поэтому Таргус их просто замедлил в два раза, отпустив только половину, не касаясь, разумеется, оружейного цеха, где работяги отчаянно трудились, изготавливая револьверные винтовки для Людовика 15-го. который начал ускорять процесс завершения мирных переговоров, так как помимо невозможности отгрузки винтовок, имелось ещё эмбарго на торговлю пушками и иными видами вооружений, введённое Таргусом с официальным началом войны. Как дела с нефтью? поинтересовался Таргус, показывая паспорт, охраняен на КПП. Мы всё сделали, ваш светлейшее Высокородие, ответил Шульц. Получили, как вы и предполагали, две разные фракции жидкостей. Мы попробовали поджигать. На первый взгляд, не сильно отличаются по свойствам, но первая жидкость сгорает быстрее. С температурой не напортачили? Уточнил Таргус. "Нет, ваш светлейший высокородие", уверенно ответил Шульцу. "Термометры сверены с эталоном и дают температуру с разбросом в полградуса, поэтому мы действовали крайне точно". Термометр было сделать не слишком трудно. Стекольное производство освоило производство капиллярных стеклянных трубочек, а также точную пайку стекла. Ртутный термометр получился отличным, а с его помощью удалось сделать точный спиртовой термометр, гоняя в перегонном кубе спирт до максимальной очистки. Местные термометры знают давно, но точность их оставляет желать лучшего. Они дороги, хрупки, а у Таргуса термометры делают из закалённого стекла, а также с шкалой Цельсия. В перегонке нефти он велел использовать ртутные термометры, чтобы фиксировать температуру свыше 100 градусов. Таргус прошел в рабочее пространство, где все было осыпано песком и уставлено деревянными ведрами с водой во имя техники безопасности. Хм! Понюхал он первую банку. «Это бензин!» «Да, ваше светлейшее высокородие, это бензин!» Подтвердил удивленный Шульц. «Но как вы...» «А это...» Таргус нюхнул вторую банку. Это какая-то хрень. Нет, это керосин, только очень загрязнённый мазутом и ещё какой-то хренью. Отработайте частоту производства керосина. Всё это затевается ради него и только него. Бензин это побочный продукт. В течение следующих 2 месяцев я хочу увидеть у себя на столе план реализации массового производства керосина. Как только это случится, Проклятая вонючая ворвань исчезнет из наших светильников, появятся паяльные лампы, примусы. Вы не сделали ничего сверхсложного, но прямо сегодня перевернули ход истории. Постарайтесь сделать всё в срок, и тогда надёжно войдёте в историю. Я вам обещаю. Мы сделаем всё раньше срока. Ваш иссветлейший Высогородие пообещал ему акролённый Шульце. Надеюсь на вас, кивнул ему Таргус. «Османская империя, Стамбул. Дворец Топкапы. Переговорный зал. 25 мая 1736 год». «Скажи этому европейцу, что я не продам ему ни единого раба!» — изрек султан Махмуд I, сидящий на резном троне. «Если за них не заплатят новыми мушкетами, минимум пятью сотнями штук за каждую тысячу рабов». а лучше вообще поставят пять тысяч мушкетов, и я не возьму с них ни одной акче за все сорок пять тысяч рабов». Переводчик перевел слова султана, заставившие Бергхольдса поморщиться. «Это невозможно, Ваше Величество», — покачал он головой. «Сейчас происходит перевооружение армии, поэтому выделить партию новых мушкетов на продажу не представляется возможным». Бергхольдс знал, что никто и не собирается ставить револьверные винтовки на вооружение армии Шлезвига, но ему были даны четкие инструкции создать впечатление, что массовое перевооружение идет полным ходом. «Тогда ни о какой продаже рабов не может идти речи!» С разочарованием произнес султан, а переводчик перевел эти слова Бергхольцу. «Что ж, меня предупреждали, что ничего не получится!» С не меньшим разочарованием изрек Бергхольц и поклонился на прощание. «Я сделал все, что в моих силах». «Подожди», — остановил его Махмуд Первый. Он сказал это на хохдойче. «Мне нужны эти мушкеты. Сотня, — сказал султан, — и сто пушек с пятьюстами бомб каждой. Твой господин сможет дать мне это за 35 тысяч рабов». Беркольцу казалась неадекватной сама эта идея с освобождением рабов, Так как непосредственно покупать их это одна сумма, а вот обеспечивать их путь до безопасных мест совершенно другая. В тот раз они серьёзно потратились, пока доводили рабов до земель австрийского эрцгерцгерства, откуда освобождённые рабы, получив по орех сталлеру в одни руки, были распущены туда, до куда их ноги донесут. Сейчас траты ожидались более существенными. Насколько он мог узнать, малолетний наследник замыслил обеспечить доставку всех освобождённых в курфюршество Шлезвиг. Расходы будут очень и очень большими. И больше всего его обижало то, что присвоить себе небольшую часть от них не удастся. Это буквально ранило его в самую душу. "Я обсужу это предложение и приду с ответом", сказал на это Фридрих Бергхольц, поклонился и убыл. Османская империя, Стамбул Дворец Топкапы. Переговорный зал, 5 июня 1736 года. Его округ фюршской светлость Карл-Фридрих I дал свой ответ. Он согласен на озвученное вами предложение, ваше величество, произнёс Бергхольц. 100 револьверных мушкетов, 100 орудий нового образца, а также 50.000 бомб к ним. Всё это будет доставлено в течение следующих 3 месяцев. Вот это другой разговор, хлопнул в ладоши Султан Махмуд I. Мои люди соберут всех рабов за 3 месяца. Договор подготовлен. Ты уполномочен подписывать документы от имени своего господина Фридриха-эфенди. Да, кивнул Беркольц. Уполномочен. Вот и отлично. Вот и хорошо. Курфюршество Шлезвик. Город Шлезвик. Готторпский замок. Кабинет курфюрста. 22 июня 1736 года. Таргус выбрал время со освобождением рабов не случайно. Сейчас шла не первая и, судя по всему, далеко не последняя русско-турецкая война, которая очень плотно затронула Крымское ханство, которое не может поставлять рабов в прежних количествах. В тот раз он не учел, что хитрожопые турки решат банально оставить у крымских татар заказ на пять тысяч человек, чтобы не напрягаться с освобождением уже имеющихся у себя. Сейчас же крымские татары поумерили пыл, их прижимают русские войска, и ни о каких набегах речи быть не может, поэтому Махмуд I будет вынужден освобождать своих рабов, которые ему очень-очень нужны. К тому же, получилось обойтись без лишних денежных трат, расплатившись бессмысленными револьверными мушкетами, пушками и бомбами к ним. Это была отличная сделка. Северная часть Шлезвига пустовала, население малочисленно, промышленности, как и везде, практически никакой. Серия войн на протяжении последнего столетия не слишком сильно способствует росту населения, поэтому Таргус решил разобраться с проблемой радикально. Он заселит 35 тысяч мужчин и женщин на этой земле, обеспечит жильем, работой, а они взамен обеспечат его живой силой, которая будет зарабатывать деньги и производить товар. Про разноязычие он не слишком переживал. Какая разница, на каком языке говорят эти люди, если в Шлезвиге и так все болтают на варварских языках, которые совершенно не устраивают Таргуса. В повсеместно открытых в шлезвигском курфюршестве школах Детей учат классической латыни, той самой, на которой говорит Таргус. Ещё лет 100 такой практики, и латынь станет здесь официальной, и тогда варварские языки уйдут в прошлое. Беспокоили его сейчас проблемы с нефтью. Купцы привозят бочки с чёрным золотом с южного края Священной Римской империи, из-под города Плоешти, где местные жители, почувствовав спрос, начали всестороннюю добычу нефти доступными методами. Но этого мало. А в Шлезвии нет никаких запасов нефти, как и в близлежащих странах. Быть зависимым от граничащих с турками земель это очень ненадежно и нервно. Но никаких вариантов решения проблемы пока не виделось. В Европе всегда были проблемы с нефтью. Впрочем, по-настоящему больших объёмов торгусу не нужно. Хватит и того, что пока что поставляется с юга. А когда там вновь начнётся война, А в свете поставки 100 пушек и огромного к ним боезапаса начнётся, придётся получать поставки через других купцов, а может и через султана, который владеет Ближним Востоком, где нефти всегда хватало. Пусть связи с мусульманами здесь не приветствуются, особенно с османами, но для Таргуса все местные варвары выглядят одинаково. Надо будет он заплатит султану ровно столько, сколько ему нужно, а тот привезёт нефти ровно столько, сколько потребуется Таргусу. Тебе не кажется, Пэтер, что это плохо отразится на наших отношениях с кайзером Карлом VI? обеспокоенно спросил Карл-Фридрих. Эти пушки, отправленные тобой в Константинополь, будут обращены против христиан. Работорговлю его людьми он как-то терпит, хмыкнул Таргус. Я бы на его месте такого всяким османам не спускал. Я бы полностью сконцентрировался на войне, объединил бы весь христианский мир и обратил их, жалкую державушку, в прах, истребив всех, кто там есть. Но этого не происходит. Поэтому мы, добрые самаритяне, делаем за кайзера его работу, освобождая души христиан из османского плена любыми средствами. Вот так это выглядит со стороны и в глазах простого народа. Может показаться, что это невозможно, но до недавних пор казалось невозможным выстрелить из мушкета 15 раз в минуту. Ты прав, но пусть мы формально и не участвуем в войне, ответственность за действия несём. Король Фридрих понял, что с Таргусом бесполезно спорить. Теперь перейдём к более насущным вопросам. Таргус открыл папку. Кельский канал. О, нет. «Это не своевременно сейчас, только-только все стало налаживаться. Я устал и не могу», — заныл Карл Фридрих. «Проработаем все, лишим данных их монополий на торговлю с Балтикой, выбьем почву у них из-под ног», — вновь начал давить на него Таргус. «По моим расчетам нужно прорыть девяносто восемь километров. Это мы осилим с помощью десяти тысяч наемных рабочих, а также двух легионов в течение четырех-пяти лет». Шлёзов потребуется всего 4. Механизмы будут изготовлены силами нашей промзоны. Никто, кроме нас, не сможет устроить всё это. Это наш уникальный шанс, мало того, что отсечь данов с их штормовыми проливами от потока бешенных денег с пошлин, но и перенаправить его на нас. Это же расходы, вздохнул Карл-Фридрих. Где мы возьмём столько людей и специалистов? По моему проекту нужно только копать и взрывать. Таргус перелистал несколько страниц. Нам потребуется около 20 тонн хлоратита на взрывные работы, и он производится прямо у нас, только у нас. Подпиши проект, и машины зашевелится в нужном нам направлении. Хлоратит это 9 десятых бертолеттовой соли и 1 десятая парафина, промышленная взрывчатка, та самая, из-за которой Таргуса в евроодном мире чуть не казнили вместе со Скандами. Парафин получается в качестве осадка при перегонке нефти. Поэтому, помимо керосина и бензина говёного качества, они получают ещё и говёного качества парафин, который сейчас потихоньку используется в производстве свечей и взрывчатки. Было символично, что Таргус собирался уничтожить экономику Данов с помощью именно этой взрывчатки. Ах, ладно. Хорошо. Карл-Фридрих взял перо и подписал проект. Таргус завязал всю бюрократическую на Карла Фридриха, поэтому его подписи играли ключевое значение. В промзоне и эгиде первые и последние слово, конечно, стояло за Таргусом, но курфюрстом являлся не он. Поэтому в курфюршестве необходимы были подписи Карла Фридриха, который изучал проекты ужасно соо масштабом предстоящих работ. Никто так не делал до этого. Он просто не верил, что это возможно. Таргус весь прошлый месяц ездил по местам с картой, замерял высоты и чертил маршрут будущего канала. Работ предстояло много, но инструменты уже готовятся. Так же, как и строительный городок, со всем необходимым по центру маршрута. Все это предполагало масштабные капиталовложения, но Таргус не мог отказать себе в удовольствии макнуть Данов лицом в дерьмо. Кильский канал превратит их страну в бесполезное и никому не нужное пятно на карте. А когда их экономика потерпит коллапс из-за тяжелейшего дефицита бюджета, Таргус устроит провокацию и захватит континентальную часть земли Данов. Местные только начали понимать, что войну можно вести не только силой оружия, а Таргус на этом уже собаку съел, стаю диких собак. Вот и начал он довольным тоном Грохот. Пол заходил ходуном, взорвались стёклы и Таргус, подчиняясь своим глубинным инстинктам, упал на пол и пополз под стол. "Ложись!" крикнул он Карлу-Фридриху. Тот упал и наткнулся на уже лежащего под столом Таргуса. "Что происходит?" завопил курфюрст. "Похоже на артобстрел с моря," ответил Таргус. Деревянные стены с хрустом ломались, со звоном разбивалось стекло. "Надо убираться отсюда!" Проорал Таргус и потащил Карла Фридриха из-под стола. «К выходу! Ползком!» Обстрел продолжался. Таргус увидел, что долбят пушечными ядрами и картечью, если верить характерным отверстиям в стенах. Выбравшись вместе с Курфюрстом из его кабинета, они поползли по коридору вниз. На первом этаже было поспокойнее, но следы от обстрела были и здесь. Готторпский замок не задумывался для арт-обстрелов с моря, поэтому сразу начал пасовать. Хреновые даны пропустили сюда корабль, прорычал Таргус. Хреновые ублюдки. Годфрид, максимальная боевая готовность, они могут высадить десант. Они с Герцогом направились в подземелье. По пути встречались трупы. Гренадеры, приставленные для охраны кабинета курфюрста, лежали посечёнными крупной картечью, от которой не спасала броня. Таргус вытащил из кобуры револьвер. Револьвер его, единственный в этом мире многозарядный одноствольный пистолет. Калибр 10 мм. Гильзы медные, выточенные мастерами вручную, с ударными капсулами. Ни о какой полуавтоматике речи не идёт, только ручной взвод. И ещё, он сильно легается в его детских руках. Ваша курфюршеская светлость, мы заняли оборону по периметру. Я приставлен охранять вас. Появился у входа в подземелье гренадер, имени которого Таргус не знал. Рядовой Гутенберг. Пойдём за она! Таргус не успел договорить. Очередной залп принёс шквал картечи, который снёс гренадёра, надёжно убив его. В спинную часть его кирасы ударило минимум два свинцовых шарика, каждый из которых был размером с голубиное яйцо. Сука, Таргус отпрянул к лестнице, потащив за собой бледного курфюрста. Спускаемся. Затаившись в подземелье, они начали ждать развития событий. Охрана из 200 гренадёров, вооружённых револьверными винтовками, а также из 300 гвардейцев курфюрста, вооружённых обычными мушкетами, должна сдержать первый штурм, а ко второму прибудут расквартированные неподалёку легионеры из девятой когорты. Внезапно началась интенсивная стрельба. В ней испустился гренадёр Годфрид. Ваша курфюршеская светлость, они заблаговременно выслали на берег лодки с десантом, и он уже на подступах к замку, сообщил он. Не покидайте подземелья. Мы будем сдерживать их до последнего легионера. Кто они? воскликнул Карл-Фридрих. Какие-то арабы, ваша курфюршеская светлость, ответил поднимающийся обратно наверх Готфрид. Вот, сookie. Таргус взвёл револьвер. Сколько их? Но ответа не последовало. Сверху гремели выстрелы, а затем началась ожесточенная рукопашная схватка. Таргус в это время заряжал мушкеты со стойки. «Порох, пыш, пуля!» «Порох, пыш, пуля!» Спустя минут десять сверху все стихло. «Тихо!» — шепотом велел Таргус, поднявшемуся на ноги Карлу Фридриху. «Возьми мушкет. Будешь подавать их мне по мере необходимости. Если будут скатываться вниз, подбегай и калий штыком, а потом оттаскивай. Будут бросать бомбы, забегай в ту комнату!» Он встал к стене перед лестницей и стал ждать. Первый силуэт появился спустя несколько минут опыта. Выстрел. Руку Таргуса ощутимо легнуло, совсем как на стрельбище недавно. Десятимиллиметровая экспансивная пуля, разворачивающаяся в теле жертвы, как свинцовая роза, надежно остановила раздетого по пояс негра, и он скатился по лестнице вниз. Негр шевельнулся, Карл Фридрих подскочил и проткнул его ничем не защищенную грудь штыком, после чего оттащил в сторону. Шаги наверху увеличили интенсивность, а затем в проёме входа на лестницу на секунду появилась половина тела ещё одного негра. Секунда это очень много. Выстрел. Трупс с развороченным черепом упал на пол и замер. Следующей в помещение влетела чугунная граната. Таргус скрылся за колонной, а Карл-Фридрих вбежал в условленное помещение. Негромкий хлопок, и стены с потолком осыпали мелкие чугунные осколки. Таргус выглянул из-за колонны и увидел араба в чулме, вооружённого оборджной саблей. Выстрел. Печени у араба больше нет. Он умрёт очень скоро и до самой смерти никаких внятных действий произвести не сможет, потому что организм очень болезненно реагирует, когда пуля ломает рёбра, протыкает какой-то внутренний орган и застревает в теле. Быстро вытащив из кармана бордовой жилетки патроны, Таргуз достал их в револьвер. Щелчок взведения. Пули у него не слишком много, поэтому придётся рано или поздно переходить на мушкеты, а это другой уровень отдачи. Выстрел по попытавшемуся забросить ещё одну гранату арабу. Бросающую руку прорвало в районе локтевого сустава, и граната упала на пол. Таргус ушёл в сторону, взрыв. Теперь метатель точно мёртв, а может и не только он. Входа в подземелье 3, но два из них уже давно надёжно забетонированы, ибо были совершенно излишни. Арабы решили взять числом, поэтому влетели на лестницу в четвером. Выстрел, выстрел. Таргус выковырил из барабана две гильзы, уцепившись ногтями указательного и среднего пальцев за закраины, и поместил на их место два новых патрона. Две пули пробили плотно дёргающиеся друг за другом тела, и пусть они ещё живы, но это ненадолго. Карл-Фридрих, курфюрст выскочил из укромного места и лехарадочными ударами прервал жизни скатившихся по лестнице арабов. Наверху началась стрельба. "Наконец-то", выдохнул Таргус, не теряя бдительности. "Арабов может быть слишком много". На лестницу выскочило ещё двое, и Таргус не пожалел на них револьверных патронов. Два тела головами впёрлись в задницы своих же скотившихся товарищей. Снова начали раздаваться звуки ближнего боя, только в этот раз перевес был на стороне легионеров. "Ваша Светлейшество, высокородие!" зарал кто-то сверху лестницы. "Мы отбили замок, можно выходить!"